Глава 11 Как-то быстро и очень незаметно прошла неделя. Эта неделя была самым странным и самым изматывающим временем в моей жизни. Я работала без перерыва, без выходных и практически без отдыха. Лазарет, который я получила, находился в состоянии хронического дефицита всего, что только можно. Здесь было минимальное количество нормальных лекарств, у многих настоек заканчивался срок годности, И даже бентов оказалось катастрофически мало. И главное, я так и не поняла, почему у генерала, по сути, главной сдерживающей силы империи, была такая беда в отряде. Сам генерал был постоянно занят. Солдаты мало что могли объяснить, а к его детям я подходить не решилась. Слишком двоякие были у меня впечатления о них. Я с ностальгической и слегка истерической Иронией думала, что будто вернулась в земные девяностые, когда лекарства были абсолютным дефицитом. Мои богатства из Марнаэла, по склянок с настоями, запас трав от воспаления и самоочищающиеся бинты, подаренные Эдуардом, испарились за первые два дня. Запасы генерала были настолько скудны, что я быстро поняла, здесь мне придется лечить людей чуть ли не народными средствами». Я быстро поняла, почему последний лекарь ушел на покой. Он, должно быть, просто сбежал, чтобы не объяснять, как лечить магические ожоги настойкой ромашки. Моя магия могла справляться с большинством ранений и болезней, но, увы, была не безгранична, и после полного истощения я восстанавливаюсь крайне тяжело. Так что лекарства, хотя бы от основных легких напастей, были крайне необходимы. Мы с Марией беспрерывно разбирали остатки медикаментов, варили отвары и трав, найденных в окрестностях лагеря, и пытались приготовить собственные антисептики на основе спирта, рискуя отравить весь отряд. Грегори, от которого толку было мало, зато мускулов много, таскал воду и дрова, выполняя все, что ему говорила я или Мари, но когда не был занят в отряде. Я постоянно чувствовала на себе оценивающий взгляд генерала, который, казалось, ждал, когда я сломаюсь или выдам себя некомпетентностью. Хартер продолжал игнорировать меня, демонстрируя юношеский гонор, а Анлав сохранял холодную вежливость. Но именно он пугал меня больше остальных. В один из вечеров я отпустила Марию пораньше, а сама осталась в целительском шатре, чтобы прибраться и просто передохнуть немного в одиночестве и тишине. Однако, даже такой малости мне не дали. В один момент полог шатра откинулся и внутрь вошел Кассиан. Он выглядел как всегда грозно, величественно и непоколебимо. Однако я заметила образовавшиеся темные круги под глазами, да и если приглядеться, он выглядел уставшим. Ему бы обследование пройти до да настойки восстанавливающие попить, те которых как раз нет, Едва он вошел, заполнив собой свободное пространство, как вроде бы широкий шатер вдруг стал таким маленьким и душным. Я поняла, что посидеть спокойно не получится, отложила очередную склянку и выжидательно посмотрела на генерала. Леди Торлок, начал он, осматривая меня и шатер. Как вам работается? Всё ли устраивает? Я устало потерла виски. Сил наязвительность не осталось но на праведное возмущение вполне. «Генерал, вы спрашиваете, устраивает ли меня моя работа?» Я подняла склянку с мутным настоем. «Это эликсир для восстановления магических сил. Состав — кипяченая вода, щепотка веры и, возможно, одна перезрелая ягода. Такое чувство, что я пришла работать на поле чудес, а не в лазарет». Косян насупился, но впервые в его глазах не было гнева, а лишь скрытое раздражение. «Я понимаю ваши претензии к запасам, леди. Но вы знали, куда едете?» «Я знала, что еду на борьбу с тьмой, а не на блошинный рынок». Я поставила настойку с легким стуком. «Почему в отряде так мало нужных настоек, и почему у вас нет нормального целителя? Вы защитник империи, в ваших руках защита мира от тьмы, но у вас в отряде нет элементарного». «Вы спасаете мир, но делаете это с мизерными запасами и полумертвым отрядом». «Такая ситуация на всей линии фронта». Еще лучше», — хмыкнула я. «Получается, императору нужен мир и стабильность, но такое ощущение, что отправил он сюда вас на убой». Я понимала, что говорить о правителе в таком ключе по меньшей мере опасно, но раз уж мы затронули такую щепетельную тему, мне нужно было узнать правду. Я прищурилась и подалась вперед. «Простите, генерал, помнится, вы финансировали запросы Ерина на укрепление границ. Уверена, подобные запросы приходят вам и из других городов вашего феода. И это огромные суммы. Неужели вы не можете приобрести необходимое лекарство для своего собственного отряда, который сражается за империю? Или вы считаете, что я должна лечить ваших солдат силой своей очаровательной улыбки?» Кассен подавил вздох. «Леди Торлок, мне подвластны многие города Феода, и их я финансирую из бюджета. Но мой отряд и фронт — это совершенно иное. Я покупаю и заказываю лекарства, даже наличные средства. Но доходят они сюда с огромным опозданием, если вообще доходят». «Огромным опозданием? Но почему?» Я нахмурилась. «Кто тормозит поставки?» Это же вопрос жизни и смерти, да и безопасности всего мира. «Это вопрос, в который вам не стоит вникать, леди», — отрезал генерал стальным голосом. Раньше было лучше. Финансирование, поддержка, регулярные поставки. Но император несколько месяцев назад улетел в соседнее государство по важным дипломатическим делам и, кажется, забыл о существовании фронта. «Забыл?» Или отказался?» Я прищурилась, чувствуя, что касаюсь больного места. «Значит, вы здесь на самообеспечении, генерал? Столица считает, что тьма — это всего лишь небольшие беспорядки на границах?» «Именно так. Столица наслаждается балами, а мы здесь держим оборону на честном слове и личных средствах, и силе драконов». Он говорил «через силу». «Никто, кроме нас, не желает признавать масштаб катастрофы, а без приказа императора никто не пошевелит пальцем, чтобы выделить нам средства или прислать квалифицированных целителей». «Прекрасно!» «Спасение утопающих руками самих утопающих». Невесело усмехнулась я. «Предупреждать надо было. Я бы захватила с собой лопату для поиска клада или пару лекарских лавок». Касян криво усмехнулся. Впервые я видела в нем не только железного командира, но и человека, который тащит непосильный груз. Ваша находчивость нам еще пригодится, леди. И спасибо вам, что согласились поехать сюда. Я едва сдержала нервный смешок. Разве я соглашалась? Но иронизировать на эту тему не стала, ведь если бы я не приехала, здесь, наверное, было бы еще большая беда. Пока ни за что, генерал. Он только собрался выйти, как лагерь взорвался сиренами и дикими криками. Магические барьеры затрещали и выбросили огромные снопы искр. «Тьма!» — Пронесся крик. «У нас гости, леди Торлок», — мрачно проговорил Кассиан, рванув к выходу. «Покажите, на что способно ваше поле чудес». Я выскочила из шатра, едва успев накинуть на себя плащ. Генерал уже стоял в центре лагеря, возвышаясь над своим отрядом, но мое внимание привлёк не он, а черная стена позади отряда. Глядя на неё, я обомлела от ужаса. Тьма стояла практически стеной на горизонте, нависая над лагерем. Это была не просто темнота, а физическая, живая чернота, которая дымилась и пульсировала. Она была похожа на исполинскую чернильную кляксу, из которой, словно когти, тянулись уродливые щупальца, рождая кошмарные визгливые существа. Тьма была невероятным, осязаемым злом, и мне стало по-настоящему страшно. Судьба явно не готовила меня к такому. Это уже не сцена из книжки, это реальный апокалипсис, а я всего лишь целитель-самоучка. Ко мне, бледное как полотно, подбежала Мария. Госпожа, скройтесь! Ради богов, эта тьма! Она схватила меня за рукав, пытаясь затащить в лазарет, но я не могла оторвать взгляд от этого ужаса. Леди Торлок, немедленно в укрытие!» Голос Кассиана был громовым и был слышен даже в таком хаосе, и это была не просьба, а приказ, ослушаться которого я не имела права. Но я все еще не могла даже пошевелиться, а потому во всей красе увидела, как прямо на моих глазах он. И двое его сыновей вспыхнули золотым пламенем и преобразились в драконов. Огромный красно-чешуйчатый Кассиан и два дракона поменьше, Анлав с тёмными красными бликами и Хартер со светлым хребтом, взмыли в воздух. Они стали основным сдерживающим щитом. Кассиан был живым, ходячим огнем, и там, где он проходил, тьма отступала с шипением. Я, наконец, очнулась и нырнула обратно в лазарет. Прежде чем я успела закрыть полок, Кассиан резко взмахнул крылом, и над лазаретом вспыхнул и запечатался золотистый магический знак, который тут же затрещал, отражая первые сгустки тьмы, летевшие в нашу сторону. Вскоре началась настоящая бойня, за которой мы с Марией наблюдали из маленьких окон. Тьма оказалась не просто сгустком мрака, Это были живые, извивающиеся тени, порождающие уродливые, когтистые существа, которые рвались сквозь трещащий барьер. Они напоминали кошмарных оборотней с черной, дымящейся шерстью и горящими красными глазами. Звук их резких визгливых криков заставлял содрогнуться. Бой был жестоким. Воины, в основном люди, сражались яростно. Они использовали зачарованные мечи и световые заклинания, которые временно отбрасывали тьму. Драконы сдерживали самое страшное, самое опасное, а солдаты были живым щитом на земле. Раздался крик, и в лазарет внесли первого раненого. Молодого парня с глубоким порезом на руке, который чернел на глазах от проклятой магии тьмы. «Заражение тьмой!» — крикнул Грегори, придерживая раненого. Я отбросила в сторону свои страхи и предрассудки и подбежала к раненому, приложив ладони к ране. Моя целительная магия, которую я так долго экономила, хлынула мощным теплым потоком. Я чувствовала сопротивление чуждой и леденящей энергии, но моя магия была теплее и сильнее. Я вытягивала черноту, как занозу, и тут же запускала регенерацию. Это было больно и энергозатратно, но эффективно. «Готов!» Выдохнула я, пошатнувшись и откидываясь назад, чтобы перевести дух. Раздался оглушительный треск. Магический барьер на северном фланге рухнул. Следом принесли солдата с огромной магической гематомой на боку, след от прямого попадания сгустка тьмы. Это был не порез, а внутреннее разрушение. Он был без сознания и только стонал. Я наклонилась, сосредоточившись. Пришлось использовать хирургическую точность, чтобы рассеять и поглотить застрявшую в мышцах темную энергию, прежде чем начать восстановление тканей. Я почувствовала, как моя собственная сила тает. «Готово!» Я вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. Через минуту в лазарет, волоча ноги, вошел Хартер уже в человеческой форме. Он был окровавлен, но, к счастью, не смертельно ранен. Его рука была сломлена в двух местах. От боли и ярости он трясся. «Леди Торлок!» — прошепел он, не скрывая ненависти, но вынужденный обратиться ко мне. «Почини! Быстро!» Я наградила его внимательным взглядом, но промолчала, а затем нежно взяла его руку. «Он всего лишь упрямый мальчишка, который потерял мать. Я не могу на него злиться». В одно мгновение я сосредоточилась. Магия хлынула в перелом. Я собрала осколки костей и запечатала рану, заставляя плоть регенерировать. Он даже не успел вскрикнуть, лишь изумленно ахнул. «Готов. Иди», — сказала я, отворачиваясь, чтобы принять следующего. Хартер застыл. Он посмотрел на свою целую руку, потом на меня. В его глазах впервые не было презрения, а было чистое, незамутненное удивление. Он молча кивнул и выскочил обратно в бой. Раненые продолжали поступать. Среди них был воин с ожогами от огня драконов, который по неосторожности оказался слишком близко к генералу, и солдат, получивший контузию и магическое истощение. Его резерв был на нуле, и я могла лишь немного подтолкнуть его жизненные силы, используя самые дорогие крупицы своей собственной энергии. Я работала без остановки, буквально механически. Мои движения стали медленными, голова гудела — К тому моменту, когда наступила мертвая тишина и бой закончился, я была истощена до такой степени, что мир вокруг казался размытым и нереальным. Я упала на стул, истощённая своей магией до последней капли. «Мы справились, леди Эльмира!» — прошептала Мария, принося мне воды. «Мы справились». Я пила и вдруг осознала. Я выжила. Я спасла людей. И я, кажется... Только что заработало уважение, или хотя бы шок, младшего дракона. Я с трудом добралась до своего шатра. Ночь была на исходе, но лагерь не спал. После боя повсюду сновали солдаты. Одни тушили остатки темного огня, другие укрепляли поврежденный барьер. Я слышала резкие и бескомпромиссные приказы генерала, который, судя по звукам, отчитывал кого-то и отдавал указания. Даже мельком увидела Дергана и несколько воинов из его отряда, которые, кажется, только что прилетели, и теперь спешно помогали в зачистке и восстановлении магического барьера. «Ну да, самое время прилететь, когда все уже закончилось», — мелькнула в голове. «Но, думаю, тьма вспыхнула, проснулась, в общем, пробралась в лагерь настолько внезапно, что отправить весть о помощи просто никто не успел». Куда делась сама тьма, я не знала, и, честно говоря, сейчас не хотела знать. Мои силы были на нуле, и хотелось одного — спать. Едва переступила порог шатра, я упала на свою добротную кровать, чувствуя себя выжатой досуха. Мой магический резерв был абсолютно пуст, и это ощущалось физически как сильнейшая слабость. В прошлой жизни я бы после такого марафона отправилась на неделю в реанимацию — но здесь мне предстояло восстановиться силой и волей и скудным фронтовым питанием. Но ничего, где наше не пропадала? Справлюсь». Сон смотрел меня практически сразу. Я только-только закрыла глаза, уплывая в царство Морфея, как в шатер вбежала запыхавшаяся Мария и тут же принялась тормошить меня. «Леди, госпожа, прошу, очнитесь!» «Так, где-то я уже это слышала». А точнее, это было первое, что я услышала, едва попала в этот книжный мир. «Что за дежавю?» Мари, что случилось, раз ты кричишь, как пострадавшая? Кому-то нужна помощь?» Я приоткрыла один глаз и увидела свою подругу с перепуганными глазами и тарелкой в руках. «Вы живы?» С облегчением улыбнулась она и села на край кровати. «Как же я за вас испугалась!» «Конечно, жива. Что со мной сделается?» Хмыкнула я в ответ и приподнялась на кровати. От магического истощения еще никто не умирал. Вроде бы. Так что случилось? Только сейчас Мари вспомнила, что держит в руках что-то. «Леди Эльмира, вам нужно срочно поесть». Мария с бледным, но решительным лицом вложила мне в руки тарелку с горячим супом. «Это бульон. Он очень наваристый и питательный». «Спасибо, Мари, но я не хочу». «Генерал сказал, что вам непременно нужно поесть, чтобы быстрее восстановиться». «Ах, ну если это сказал генерал...» Протянула я и с сомнением посмотрела на мутноватую жидкость. Доверие она не внушала, как, впрочем, и вся здешняя еда. Изысков здесь не было, но я была слишком истощена для раздумий о гастрономии. Надо так надо. Спорить с решительно настроенной накормить меня Марией у меня тоже не было сил. Едва я заставила себя съесть часть супа, который, несмотря на внешний вид, был удивительно вкусным, как полог шатра резко откинулся. На пороге стоял Кассиан. Он был испачкан сажей и кровью тьмы. Его броня была потрёпана, но сам он выглядел могучим и почти неуязвимым. И на удивление бодрым. «Леди Торлок...» Его голос был тихим, но тяжелым. «Как ваше состояние?» Вполне сносное, генерал. Благодарю за бульон, было действительно вкусно. Чувствую себя готовой к повторному осмотру раненых. Но после хотя бы пары часов сна ответила я, стараясь говорить бодро, хотя тело предательски ныло, а глаза сами собой стремились закрыться. Он вошел и шатер сразу показался маленьким. Мария как-то быстро забрала у меня из рук миску и выскользнула на улицу, оставив меня наедине с моим работодателем». Кассен подождал, пока полог шатра закроется, скрестил руки на груди и вновь посмотрел на меня. Внимательно, оценивающе, так, что я невольно заёрзала на месте. «Я лично осмотрел раненых», — сказал он без тени иронии. «Вы проделали невероятную работу. Раны, которые требовали бы нескольких дней лечения, затянуты и не вызывают опасений». «Ваша магия, леди, впечатляет. Я не встречал такой скорости регенерации ни у одного целителя в империи. Он почти хвалит меня, только это пугает больше, чем его шантаж. Чего доброго, начнет досконально изучать прошлое Эльмиры и что-нибудь откопает. То, чего я сама не знаю», — подумала я, стараясь держать лицо. «Генерал, я уже говорила, я просто хороший диагност и быстрый исполнитель». Тем более, работая в стрессовых условиях, приходится действовать быстро и не раздумывая. «Возможно, я просто очень мотивирована не сидеть в тюрьме», — небрежно отшутилась я. Кассиан криво усмехнулся, но затем посерьёзнел. «Леди, такая магия имеет свою цену. Я знаю, что полное восстановление после такого расхода займет у вас минимум три дня. Вы не сможете работать завтра». «Я работоспособна», — возразила я на это. «Я могу хотя бы осматривать остаточные раны и проверять тех, кто остался в лазарете». Этим может заняться Мария. Тем более в лазарете осталось лишь трое солдат. Проверять особо некого. «Но вы привезли сюда в качестве лекаря меня, а не Марию. Лично привезли, на своей спине. Так что и больными заниматься нужно мне». «Нет», — отрезал он строго. Вы слишком ценный ресурс, леди. Я не могу позволить вам истощиться до конца перед лицом нового наступления. Три дня вы отдыхаете. Я подавила желание спорить. Конечно, я понимала, что он был прав, но не хотела признавать свою слабость. Хорошо, как скажете. Вдруг Кассиан сделал шаг ближе. И еще, леди Торлок. Его темные глаза смотрели внимательно. Спасибо вам за моего сына. Вы вылечили действительно сложное ранение. Ни я, ни он этого не забудем. Я невольно улыбнулась. Это моя работа, генерал тихо ответила я, стараясь скрыть смятение. Спокойной ночи, леди Торлок. Надеюсь, вы быстро восстановите свои силы. Спокойной ночи, генерал. Он улыбнулся уголками рта и вышел. Шатер снова стал просторным, тихим и пустым. Я вздохнула, обессиленно упав на подушку. «Три дня отдыха. Отлично. Надо будет использовать это время с пользой. Может, попробовать найти выход из этого книжного сюжета и узнать, куда подевалась настоящая главная героиня книги».